щенний говорит что миссис скорби обрела мир будем надеяться что это правда, а вот семья ее несомненно мир обрела Не трудно понять в чемм здесь ошибка материнская любовь прежде всего дар, но дарует она чтобы довести ребенка до той черты после которой он в этом даре нуждаться не будет.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 Эгоизма в ней нет. Касается это, конечно, не только матерей. Любая привязанность дар может к этому привести. Например, любовь опекуна к опекаемому. Эмма у Джейн Остен хочет счастья Гарриет Смит, но только такого, которое приготовила сама Эмма. Опасность это очень сильна. В моей профессии университетский преподаватель должен дать ученику столько, чтобы тот не нуждался в нём. Более того, чтобы тот мог стать его соперником и критиком. Мы должны радоваться, когда это случится. Как радуется учитель фехтования, когда ученик выбьет у него шпагу. Многие и радуются, но не все. Примечание. Эмма у Джейн Остен. Имеется в виду роман английской писательницы Джейн Остен «Годы жизни 1775-1817». Эмма, написанный в 1816 году. Конец примечания. «Я достаточно стар, чтобы помнить...» Доктора Кварца. Ни в одном университете не было такого хорошего и усердного учителя. Он буквально отдавал себя ученикам, и они его любили, почитали. Когда он перестал заниматься с ними, они не оставили его, часто заходили к нему и долго беседовали. Но вот через месяцы или через недели наступил роковой вечер, когда им сказали, что доктора нет дома. Так его с тех пор и не было. Дело в том, что они посмели с ним не согласиться. Встретившись с той самой независимостью, которую он воспитывал, доктор Кварц ее не вынес. Вот он создал свободного Зигфрида, а увидев, что Зигфрид свободен, разгневался. Доктор Кварц был несчастным человеком. Примечание. Вот он создал свободного Зигфрида, а увидев, что Зигфрид свободен, разгневался. Сюжет из германо-скандинавской мифологии, взятый Рихардом Вагнером для третьей части оперы «Кольцо Нибелунгов». Конец примечания. Страшная нужда в том, чтобы в нас нуждались, находит выход в любви к животным. Фраза «он, она любит животных» не значит ничего. Любить животных можно по-разному. С одной стороны, домашнее животное, мост между нами и природой. Всем нам бывает грустно. От того, что мы, люди, одиноки в мире живого, почти утратили чутье, видим себя со стороны, вникаем в бесчисленные сложности, не умеем жить в настоящем, мы не можем и не должны уподобляться животным. Но мы можем быть с ними. Животное достаточно личностно, чтобы предлог «с» выступил во всей своей силе. И все же оно... Небольшой комок биологических импульсов. Собака или кошка тремя лапами стоят в природе одной там, где мы. Животное — это посланец. Кто не хотел бы, как сказал Базанкет, направить посла ко двору великого пана?